Навряд ли. Просто стараюсь припомнить, кого он мне напоминает. Города он в разговоре не называл. Никогда. И все-таки, кажется, выдал себя. Вчера Саундерс заговорил при нем о Техасе. Я наблюдал за Уордом, и у меня сложилось впечатление, что он знает тамошние края. Речь шла о каком-нибудь городе конкретно. От Саундерс, побывавший там хотя давно и только проездом, во время свадебного путешествия, утверждал, что это самый богатый город в Штатах. Чарли отметил про себя, что сегодня Нордал серьезнее и озабоченнее, чем обыкновенно. «За ним есть что-нибудь скверное? Я хочу сказать, за человеком, о котором вы думаете. Напротив?» На этот раз издатель залился краской, Допил стакан и, уходя, процедил. Впрочем, я ни в чем не уверен. Чарли никогда не слышал, что Нордал жил в Техасе. Редактор газеты обосновался в городе до итальянца, то есть больше 15 лет назад, и бармен даже был убежден, что Честер — здешний уроженец. Если все затем Чарли опять попал в просаг, тем хуже.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 Снегу намело столько, что он скрипел под ногами. Утренняя расчистка дорожки на тротуаре перестала быть детской забавой. Примерно в один и тот же час люди, загрузив топку углем, выходили с лопатами на улицы. Те, у кого быстро зябли уши, натягивали на голову вязаную шапочку сына. Со своего порога Чарли не мог видеть, что творится в типографии. Она располагалась на той же стороне улицы, что и бар, но заметил, что Джастин в своем мышино-сером пальто долго стоял у черной доски. В это утро никаких сенсационных сообщений не появилось, и времени, которое провел там Уорд, хватило бы на то, чтобы раза два-три перечитать немногие написанные мелом строки. Наконец, Честер Норделл, он всегда работал в одной рубашке и надвигал на лоб зеленый козырек, Отворил дверь, вышел на тротуар и заговорил с Джастином. Издалека слов было не расслышать, но Уорд явно отвечал издателю и даже целыми фразами. Честер наверняка озяб, но никак этого не показывал. Собеседник оставался в шляпе, рук из карманов не вытаскивал, и во рту у него торчала желтоватая недокуренная сигарета.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 С другой стороны, насколько можно судить с такого расстояния, Джастин сам прервал беседу, с несвойственной ему учтивостью, дав себе труд вынуть руку из кармана и поднести к шляпе. Имело ли это отношение, пусть даже отдаленное, к шагу, предпринятому Уорденом сразу после полудня? Согласно своему расписанию, он должен был бы направиться к лавке китайца, А он решительно вошел в бильярдную напротив, где старый Скрогенс играл партию с тремя молодыми людьми в ярких шейных платках.